Клиа Кофф. «Истина под кожей». Читает Амир Рашидов. В память о Мануэле Коффе, пропавшем без вести на поле боя 25 марта 1942 года в возрасте 23 лет, сыне Майера Коффа и Лии Розенталь, братья Джерома. «Дядя Менни, тебя нет с нами, но ты не забыт и никогда не будешь забыт». Примечание для слушателя. Хотя агентство 32.1 не существует, оно должно существовать. Его описание основано на Центре опознания пропавших без вести некоммерческой организации в штате Калифорния, основанной автором в 2004 году для установления связи между семьями пропавших и коронерами, обладающими информацией о тысячах неопознанных тел по всем Соединенным Штатам Америки. На настоящий момент центр закрыт. Сюжет и персонажи книги вымышлены, статистика по неопознанным телам достоверная, антропологические профили пропавших, надежда на будущее.